Глава 3 После того, как Кейт подписала заявление в полицию, они с Джейком были свободны. На выезде с парковки в водохранилище они миновали два больших полицейских фургона и машину Коронера. Кейт проследила в зеркало заднего вида, как они подъезжали к воде. В голове снова возник образ тела мальчика, и Кейт смахнула слезу. Часть ее хотела остаться и увидеть, как тело благополучно поднимут на поверхность. Кейт потянулась и схватила Джейка за руку. Он сжал ее руку в ответ. «Нам нужно заправиться», — сказала она, глядя на низкий уровень топлива. Она остановилась на заправочной станции недалеко от дома. Проехала мимо колонок и припарковалась сзади. «Тебе стоит переодеться в сухое, милый. Здесь есть туалеты, в них хорошо убираются». Джей кивнул, все еще бледный. Я хотела, чтобы он сказал хоть что-нибудь. Она не могла вынести этого молчания. Он откинул назад доходившие уже до плеч мокрые волосы и завязал их резинкой, которую носил на запястье. Кейт открыла было рот, чтобы сказать, как сильно резинки портят волосы. Но промолчала если она будет его доставать, он закроется еще больше. Джейк вылез из машины и схватил с заднего сиденья сухую одежду. Она смотрела, как сын по нору плетется к туалету, низко опустив голову. Джейк прошел через ноги больше, чем большинство подростков. Кейт опустила зеркало и посмотрела на свое отражение. Длинные волосы уже начинали сидеть, она выглядела бледной, и на все свои сорок два года. Кейт подняла зеркало обратно. Это последний день Джейка перед возвращением к ее родителям. После дайвинга они собирались купить пиццу, а потом спуститься на пляж перед домом, развести костер и пожарить зефир. Теперь же придется позвонить матери и рассказать, что случилось. Это было почти идеальное лето. Можно сказать, что они снова стали нормальной семьей, а тут этот троп. Кейт откинула голову назад и закрыла глаза. «Обычный человек не натыкается на мертвые тела». А с Кейт это случилось в очередной раз. «Неужели Вселенная пытается ей что-то сказать?» Кейт открыла глаза. «Ага, пытается намекнуть, чтобы ты выбирала более приятные места для отдыха со своим сыном», произнесла она вслух. Она достала из бардачка телефон и включила его. Отыскала номер матери и уже собиралась позвонить, но вместо этого открыла интернет-браузер и набрала в гугле пропавший подросток Девон, Великобритании. Связь на автозаправочной станции, окруженной дартмурскими холмами, была не очень хорошей, и телефон больше минуты грузил результаты поиска. Ничего нового о пропавшем подростке не высветилось. На сайте Devon Live был опубликован репортаж о семилетнем мальчике. Он пропал на целый день в центре города Эксетер и после нескольких напряженных часов воссоединился со своей семьей. Затем Кейт набрала в гугле «Старший инспектор Генри Ко, Девон, Великобритания». Первый же результат был из местной газеты. «Выдающиеся личности Девона и Корнуолла. Старший суперинтендант передает эстафету». Статья вышла на прошлой неделе, и касалась отставки старшего констебля Аарона Ко. В ней говорилось, что когда он поступил на службу в полицию в 1978 году, он был первым азиатским офицером в округе Девона и Корнула. Внизу прикреплялась фотография с подписью «Старший инспектор Генри Ко вручает своему отцу, старшему констеблю Аарону Ко, подарок в честь выхода на пенсию. Пара серебряных наручников с гравировкой и медаль полиции. за долгую безупречную службу. Генри стоял с наградой в рамке рядом с отцом перед полицейским участком Эксетера. Арон Ко оказался тучным по сравнению со своим красивым сыном, но Кейт заметила сходство. «Ага, вот почему ты такой молодой, старший инспектор». «Семейный подряд», — протянула Кейт. Ей не нравились эти нотки ревности в голове, но она не могла не сравнивать себя с Генри. Она упорно трудилась четыре года, пожертвовав всем, чтобы в 25 лет получить чин детектива в штатском. Генри Ко было чуть за 30, а он уже старший инспектор, на два ранга выше, чем детектив. Кейт вспомнила свою службу в полиции, жизнь в Лондоне. Старший инспектор Питер Конвей был начальником Кейт в городской полиции, когда они расследовали дело о серийном убийце, каннибале с улицы Девять Вязов. Однажды ночью, после посещения места убийства, четвертой жертвы, Кейт обнаружила, что Питер и был каннибалом с девяти вязов. Когда она столкнулась с Питером, он чуть не убил ее. В течение нескольких месяцев, предшествовавших этой роковой ночи, у Кейт и Питера был роман. И Кейт еще не догадывалась, что находится на четвертом с половиной месяце беременности Джейком. К тому времени, как она пришла в себя в больницу, Было уже слишком поздно делать аборт. Газеты устроили из истории настоящий праздник, и это сильно подорвало репутацию Кейт. Ее карьере настал конец. После рождения Джейка Кейт пришлось пройти через многое. Травмы, внезапное материнство. После родовая депрессия, результатом чего послужила алкогольная зависимость. За эти годы родители Кейт несколько раз забирали Джейка, но ее пьянство становилось все хуже. и она оказалась в реабилитационном центре. Кейт вылечилась, но было уже слишком поздно. Родители получили опеку над Джейком, когда ему было шесть лет, и последние десять лет оставались его законными опекунами. Трезвость давалась нелегко. Кейт перестроила свою жизнь и виделась с Джейком на школьных каникулах и выходных. Но его детство почти закончилось. Утрата Джейка и столь любимой ею полицейской карьеры — все еще острыми осколками резало ее сердце. Раздался стук в окно, заставивший Кейт подпрыгнуть. Теперь Джейк был одет в узкие черные джинсы и синюю толстовку с капюшоном. На его щеках появился румянец. Она опустила стекло. — Мам, у тебя найдется пара фунтов на пирожок и шоколадку? Я умираю с голоду. — Конечно, — ответила она. — Тебе лучше. Он кивнул и улыбнулся ей. Кейт улыбнулась в ответ, схватила сумочку, и они вошли на заправку. Как она ни старалась, ей никак не удавалось выкинуть из головы образ мальчика, плававшего под водой. Ее расстраивало, что придется ждать, не появится ли что-нибудь о нем в новостях.